Глава 4 Словно очнувшись от воспоминаний, отец сказал. «Спустя столько лет я впервые увидел настоящий оплот цивилизации. Форт. Остатки европейских военных подразделений и группа выживших ученых. Это была последняя надежда человечества тогда. Когда я впервые увидел спецназ форта, я подумал, что у нас есть шанс». «А тот корабль, — спросил я, — что это было?» «Мы называем их рапторами, — отозвался отец. Это беспилотные корабли чужих, которые они отправляют на землю. В отличие от больших капель, зависших над нами, они не защищены силовым полем, да и оружия у них нет. Их можно легко сбить ракетой». «Никогда не слышал про них». «Как будто ты много про что слышал». Отец рассмеялся и потрепал меня по голове. Заметив, как я скривился, он сказал, «Не обижайся. Но люди, живущие в общинах и крепостях возле скважин, не особенно знают о том, что происходит в мире. Ну и плюс последние семь рапторов мы сбили на территории бывшей Западной Европы. Первый раптор сбили за несколько дней до окончания обезвоживания земли, и потом его собратья появлялись в основном на месте гибели первой машины». Отец вздохнул. Если бы эта находка была раньше на каких-то пару недель, то, может, и смогли бы избежать всеобщего хаоса. Но теперь... Теперь все сложнее. «Но почему ты не остался в форте?» — спросил я. «Почему ты теперь командор армии этих пустынников?» «Потому что пустынники — это и есть военные форта, которые вышли за его пределы четыре года назад». Отец посмотрел на меня и достал нож. Сделав круг на земле, он уткнул лезвие в центр. Это земля. Нож сделал десятка два точек вокруг окружности. А это капли. Наши ученые предполагают, что они как раз служат резервуаром для воды, которую чужие вытянули из земли. Единственное, что не могут объяснить, так это, как она там помещается. Видно, у них есть какие-то недоступные нам механизмы сжатия. Нож уткнулся в еще одну точку вдали от Земли. — А это... — Луна. — Не перебивай, — поморщился отец. — А это еще один их корабль. Он висит в космосе со дня первой экспансии. И у нас есть теория, что именно он является флагманом их флота. И если разбить или захватить его, то можно вернуть воду на Землю. — Но... «Как?» — спросил я. «Ты же мне рассказывал, что капли защищены силовыми полями, и мы били по ним даже ядерными боеголовками, но все было впустую. Что мы можем сделать сейчас?» «Прекращение первой экспансии — не случайность», — уверенно сказал отец. «Они остановились, не закончив процесс, но это не входило в их планы. У них явно что-то произошло, ведь почему-то машины, высасывающие воду, остановились...» чуть-чуть не завершив процесс, что позволило горсти из нас уцелеть. Отец задумчиво почесал подбородок. Капли висят слишком высоко, и никто по ним давно уже не стреляет. Но с чего ты взял, что силовые поля все еще держатся? Мы долго наблюдали за ними и стали замечать какую-то рябь, все чаще проходящую по их корпусу. Есть теория, что они просто теряют энергию. Первым маячком для нас стало известие, что где-то над бывшей Атлантикой первая капля упала на землю. «Упала?» «Да, упала», — кивнул отец. «Когда мы получили это известие, то поняли, что больше ждать нельзя. Наш план был прост. Если корабли теряют энергию, и у чужих что-то произошло, значит, мы должны захватить или уничтожить их главный корабль. Тем более, что терять нам нечего». «Две армии должны были двигаться в разных направлениях. Мы назвали нашу миссию «Против нашествия». Так как большая часть наших людей была французами, то на нашивках было написано «Контре-инвазьон» в честь миссии. Первый корпус мы назвали «Контре». Второй инвазион. На базе сбитых рапторов наши ученые смогли создать два шаттла, которые должны были решить ход битвы за нашу планету. Отец бросил нож, и он вошел с тихим шорохом в песок. Но эти шаттлы нужно было еще вывести на орбиту. Поэтому первый корпус должен был, во-первых, убедиться в том, что капля действительно рухнула на дно высохшей Атлантики, после чего отправиться к французской Гвинеи, где раньше располагался европейский космодром. В качестве запасной площадки для пуска у корпуса контребл еще мыс Канаверал. Наш корпус-инвазион должен был дойти до Байконура, а запасной площадкой выступал космодром «Восточный». «По нашим подсчетам, шансы на то, что корпуса дойдут до заброшенных космодромов, а ученые смогут вывести на орбиту хотя бы одну из ракет, мы оценивали в 3%. 3%? Неплохой шанс, чтобы попробовать». «Но где эта армия?» Нигде. «Формально все та же армия», – пожал плечами отец. «Правда, за четыре года к ней прибилось несколько тысяч отбросов. Многие из тех, кто выходил из стен форта, погибли в дороге. Кто-то от вражеской пули, кто-то от небоевых потерь, кто-то умер от болезней, кто-то от старых ран. Мы вышли с сильным и крепким отрядом, который вез космический корабль чужих, чтобы вывести его на орбиту. Вышла армия из профессиональных военных вместе с учеными». А через несколько лет она превратилась в армию пустынников, которая сметает все на своем пути. Идея уже забылась. Хоть первый командор все еще везет этот корабль и хочет дойти до Байконура за месяца 3-4, но больше нет тех лидеров, что выходили несколько лет назад. Мы стали пустынниками. А первого командора интересует только возможность нажраться, да чтобы ему доставили из какой-нибудь общины симпатичную бабу. Такое бывает, сынок, когда Великая Армия идет с великой целью, а через какое-то время превращается в сборище всякого отребья. Он тяжело вздохнул. Я надеюсь только на одно. На что? Что корпус Контре никогда не узнает, во что мы превратились. На то, что они смогут запустить свой корабль, я уже и не надеюсь. Это ведь изначально была почти мертвая идея. Запустить корабль в космос. Мы даже не знаем, существуют ли еще эти космодромы. Обратно мы едем молча. Отец только крутил руль, глядя перед собой, а я думал о том, что он сказал. Значит, это сборище убийц — это армия, которая когда-то хотела спасти планету. Спасти планету, Олег! Пока все выживали, по принципу каждый сам за себя и спасались собственную шкуру, нашлись люди, которые решили остановить экспансию. Но за сотни и тысячи километров долгого пути от благородной армии осталась только орда пустынников, которые сметают все на своем пути, оправдывая это великой целью, великой инвазией. Когда машина остановилась возле палатки, я сказал, пап, «Что? Вы ведь будете штурмовать цитадель?» «Конечно», — ответил он. «Но там же есть невинные люди. Везде есть невинные люди. Хорошие люди... А знаешь, сынок, хорошие люди умирают первыми», — закончил я. Посмотрев в печальные глаза отца, я сказал, «Мне это рассказал мальчик-пустынник, когда ударил меня в спину». «А что потом?» «Потом я его убил». Я взял отца за руку. «Мы можем попытаться спасти этот мир, не будучи животными. В цитадели ведь будут люди, которых ты когда-то знал». «Конечно», — отец кивнул. «Там будет лейтенант Хадин, благодаря которому я перебил весь ваш корпус без единой потери». Там будет полковник Семченко, который несколько лет назад был под полковник Семченко и приказал убить некоего капитана Смирнова. Они все там будут, Олежка. А когда цитадель возьмут, то мы сложим их головы в несколько пирамид. Там... Там живет моя девушка и ее мать, сказал я. Пап, прошу. Олег... «Штурм состоится», — ответил отец. «Это ведь даже не в моей власти. Инвазия сметает все на своем пути. Вот ее новые принципы я не могу отменить, штурм. Я могу спасти тебя, но не цитадель, а командор, который проявляет слабость, погибает от руки своего первого помощника». «Откуда ты знаешь?» «Год назад я и сам был первым помощником». Отец вешает мне на шею веревку, на которой болтается маленькая черная пластинка. С корабля чужих, говорят, приносит удачу. Не снимай ее, сынок. Он прижимает меня к себе и говорит, давай поговорим завтра. Я вылезаю из баги и иду к палатке. Дотронувшись до черной пластинки, я четко понимаю одну вещь. Нет, пап, не поговорим. Мы больше никогда не поговорим. Жара казалась совсем невыносимой. Первый помощник Смирнов поднял глаза и зажмурился. Закрыв глаза, он стоял под лучами солнца, пока его не отвлек голос. «Господин первый помощник!» Александр не открыл глаз. Он надеялся, что показалось. Надеялся, что это не ему. Но голос не собирался отставать от него. «Господин первый помощник!» Скривившись, Смирнов открыл глаза. Перед ним стоял изможденный боец с лычками капрала. — Да, я слушаю. — Месье Кроп искал вас, тяжело дыша, отрапортовал капрал. — Давно? — Вестовые просили передать минут тридцать назад. Мы долго вас искали. Ну и неудивительно. Первый помощник опустил голову. Лагерь был в метрах пятиста от него. Иногда, не в силах больше смотреть на то, как умирают его люди, Смирнов просто уходил от него на километр-два, чтобы просто побыть в одиночестве. Просто чтобы хоть некоторое время не принимать решения, от которых зависит жизнь другого человека. Подойдя ближе к капралу, Смирнов бесцеремонно оттянул века. Глянув черные прожилки в глазу, он спросил. «Давно?» «Два дня», — потупившись, сказал капрал. «Два дня», — тихо повторил офицер, — «я найду кропа, так и передай». Я пере... Капрал сделал шаг назад, затем глаза закатились, и его тело, обмякнув, свалилось на песок. Первый помощник сел рядом с бьющимся в конвульсиях Капралом. Положив его голову себе на колени, он взял его за руку. Мальчишка Капрал схватил руку и сжал со всей силой. «Потерпи, Капрал, просто потерпи». Тихо говорил Смирнов, гладя левой рукой парня по жестким грязным волосам. Мальчишка бился в конвульсиях и пускал пену, в то время как офицер только тихо повторял одно и то же. Потерпи. Александр знал, что он уже не сможет ему помочь. Но дать человеку уйти не одному, сжимая его руку, наверное, это тоже помощь. Капрал умирал мучительно. Обычно смерть от трясучки в последней стадии наступает через минут пять, но парень мучился минут десять, не меньше. А может, Смирнову так показалось, потому что он умирал у него на руках. Гладя по волосам Капрала, Смирнов думал о той трассе казань набережные Челны, где он говорил то же самое своему сыну. «Этот Капрал немногим его старше. Что там с тобой, Олег? Самойлов позаботился о тебе». Мальчишка-капрал перестал биться. В последний миг он сделал глубокий вдох, словно хотел надышаться перед смертью воздуха, но выдоха не последовало. Тело пару раз сильно дернулось, и мальчишка вытянулся, прорезая желтыми берцами две борозды в песке. Александр закрыл его синие глаза, смотрящие в небо. Поднявшись на ноги, он еще раз посмотрел на лежащее тело. Опустив голову, офицер пошел в умирающий лагерь. Эти 500 метров дались ему с чудовищным трудом. Первый помощник поднялся на мост, на котором всегда хотел побывать, но не мог из-за того, что был невыездной. Занесенный песком Карлов мост сохранился, несмотря на годы анархии и разрухи. У самого края лагеря стояли дозорные, беглого взгляда на изможденные лица, которых Смирнова хватало, чтобы понять, что со дня на день Они повторят судьбу этого молодого капрала. Пробираясь среди десятков палаток, в которых лежали умирающие, первый помощник напряженно думал о том, сколько им осталось. Неделя? Две? Отодвинув створы палатки, он зашел внутрь, пригнув голову. Адриан Кроп лежал на раскладушке и смотрел на Александра. Сидящая рядом медсестра вытерла лоб изможденному мужчине. «Ему не нужно поставить капельницу?» — спросил Смирнов. «Капельниц больше нет», — ответила девушка. «Оставьте нас», — сказал первый помощник. Девушка поправила компресс на голове Адриана, погладила его по руке и вышла. «Как ты, док?» Смирнов сел рядом с другом на раскладной стульчик. «Бывало и лучше, Александр», — слабо улыбнулся физик. — Ты поправишься, — начал Смирнов. — Александр, мы оба знаем, что это не так, — ответил Адриан с той же слабо изможденной улыбкой. — Ну, я же справился, — ответил Смирнов. — Полежал пару дней, как ты, да и вот видишь, как бодро хожу. Здоров! И ты будешь? — Ты стальной, Александр, — ответил Адриан. — Ты правда стальной. Про тебя все так говорят. — Стальной Александр. «Ты знал об этом?» «А как будут говорить про тебя?» — улыбнулся Смирнов. «Мертвый Адриан. Про меня будут говорить. Мертвый Адриан», — ответил ученый. «Не говори так. Прошу тебя. Ты выкарабкаешься. Из пражского оплота пришлют еще лекарства. Ты пойдешь на поправку». Адриан не ответил, а только закрыл глаза. Смирнов врал. Пражский оплот, который с самого начала оказывал помощь умирающей армии, в один момент честно сказал, что больше помочь ничем они не могут. Они не могут больше давать воду и медикаменты, потому что сами на грани вымирания. Но Адриан этого не знал и знать не мог. Они сидели еще час, вспоминая старые истории, которые связывали его, Карла и Фелицию. То, что Фелиция вчера умерла, Александр говорить не стал. Карла, лежавшего в соседней палатке, трясучка заберет не сегодня, так завтра. Только когда Адриан забылся тревожным сном, Александр вышел. Оставив друга, он решительно направился в сторону штабной палатки, расположенной в самом центре лагеря. Зайдя внутрь просторного помещения, он обнаружил первого командора, сидящего за столом, вместе с командором моторизованного корпуса. Хмуро сидящий за столом первый командор посмотрел на Смирнова и кивком головы предложил сесть, добавив «Докладывай». «Мне нечего докладывать», — ответил Смирнов. «Тогда какого черта ты тут делаешь?» — окрысился первый командор. «Все, что я могу доложить, это то, что в моторизованном корпусе скоро не останется людей», — ничуть не смутившись, ответил Смирнов. «Три сучка сожрет всех». «Выживут только те, у кого сильный иммунитет, вроде меня, и те, кому мы сможем оказать медицинскую помощь прямо сейчас». Третья армии уже не спасти. Но некоторым из нас еще удастся спастись. Если бы нам хватало сильных антибиотиков, которые резко повышают иммунитет, то мы могли бы рассчитывать на то, что наши люди выживут. Даже ученые, которые не пышут здоровьем, идут на поправку, если обеспечить их водой и медикаментами. Трясучку можно пережить, если много пить и постоянно употреблять жаропонижающие. За два дня человек выздоравливает. «Как хорошо, что у тебя есть план!» — усмехнулся командор моторизованного корпуса. «Все так просто, Александр! А ты в курсе, что пражский оплот сказал нам, что больше не сможет поставлять ни воду, ни лекарства?» «Да, об этом я знаю», — спокойно ответил Смирнов. «У них самих катастрофическая эпидемия» поэтому они не могут нам больше ничем помочь. Эти люди и так отдали нам воду и медикаменты, когда сами нуждались, — добавил первый командор. — Они не могут нам отдать медикаменты, потому что они нужны им самим, — спокойно ответил Александр. — Но если их не будет, то и вода, и медикаменты им больше не нужны. — Что? — Первый командор скинулся и грохнул по столу огромным кулаком. «Что ты? Что ты?» «Я говорю, что если нам придется убить всех в этой общине для спасения всей планеты, то выбор очевиден», — ответил Смирнов, глядя на первого командора. «Бержерон!» «Ты ведь и сам болен. Тебе прокололи курс, как командору, но этого слишком мало. Если не продолжить лечение, то ты умрешь. Умрем мы все, а наш вояджер, собранный из кораблей чужих, который мы везем на космодром, останется здесь, засыпанный песком». «Антуан, это твой подчиненный!» — взрычал Франсуа Бержерон. «В разуме этого глупца! Я...» Полковник французской армии, не буду убивать гражданских людей, которые спасли нам жизнь, оказывая помощь все это время. — Уверен, Александр просто бредит, — сказал командор моторизованного корпуса. Он подошел к Бержерону и усадил военного на стул. — Прошу, сядьте. — Нет, — Смирнов откинулся на стуле, — это не бред. — Либо погибают жители пражской общины, либо планета. — У нас еще есть человек 200 которые могут разнести их оплот и доставить медикаменты. — Оплот или целая планета? Делайте выбор, первый командор. — Я повешу тебя, Смирнов! — зарычал словно медведь Бержерон, вцепившись пальцами в стол. — Я повешу тебя, слышишь? — он повернулся к Антуану. — Вызывай взвод охраны и вешай этого ублюдка в самом центре лагеря! «Ты уверен, что у нас есть 200 человек?» — спросил Антуан, не отрываясь, глядя на Смирнова. «Да, завтра будет 150. Дальше продолжите сами», — командор моторизованного корпуса. «Какого черта, Антуан?» — первый командор повернулся к Антуану, который, не отрываясь, смотрел на Смирнова. «Ты что, договариваешься с ним о возможном штурме оплота?» «Я не договариваюсь», — ответил военный, все так же не отрываясь, глядя на своего первого помощника. «Просто хочу знать, что он задумал». «Ничего особенного», — ответил Смирнов. «Подорвем их стены и ворвемся внутрь. Разведчики должны сразу захватить их медицинский корпус, в первую очередь его». «Защита у них слабая. Перебьем всех военных и возьмем под контроль медкорпус. Когда все медикаменты и контроль за скважиной будут у нас, то сразу транспортируем запасы в лагерь. Людей в крепости, в плен. Воду им тоже будем давать, но сначала обеспечим медикаментами своих людей. Если что-то останется, то отдадим обратно тем, кто выживет. Но не раньше, чем последний ученый и солдат встанут на ноги». «Ты чудовище!» — выплюнул первый командир, Недостойный носить звание офицера. Эти люди помогали нам все это время, когда эпидемия сразила нас. — Да, — кивнул Смирнов. — И я им очень благодарен за это. Но спасти этот мир... «Я хочу больше. И иногда нужно выполнять самую дерьмовую работу, чтобы это сделать. Знаешь, Бержерон, иногда самые благородные цели приходится осуществлять самыми чудовищными способами. В нашей ситуации это ударить в спину людям, которые нам помогли». «Повешу!» Налитые кровью глаза первого командора смотрели на спокойного Смирнова. «Я тебя повешу!» Стоящий за спиной первого первокомандора Антуан положил руки на плечи Бержерона. Затем его стальные пальцы сцепились на шее старого военного. Первый командор безвольно забился в руках, беззвучно открывая рот, но Антуан только сжимал шею своего командира и, не отрываясь, смотрел на Смирнова. Когда старый военный перестал биться, командор моторизованного корпуса отпустил его, затем сказал. «Первый командор умер от трясучки». Смирнов встал. «Завтра медикаменты должны быть в лагере», — сказал Антуан. «Есть. А этого человека мы похороним как героя». Командор моторизованного корпуса положил руку на плечо мертвого Боржерона. «Как настоящего героя». Стены оплота рухнули после второго залпа артиллерии. Сотни бойцов ворвались в крепость, спустя считанные минуты бои на улицах оплота превратились в откровенное избиение защитников крепости. Первый помощник шел по залитым кровью дворам и переулкам, не встречая ни единой души. Где-то вдали еще слышались одиночные выстрелы и крики убиваемых людей. В какой-то момент перед Смирновым показалась могучая фигура Жана. Негр раскладывался в белозубой улыбке, схватил Александра и сказал... «Твой сын сбежал». Открыв глаза, Александр увидел перед собой своего подчиненного, склонившегося над своим командором. В отличие от образа во сне, тут вид у него был крайне обеспокоенный. Поднявшись с кровати и посмотрев на первого помощника, Смирнов спросил. «Жан, а ты помнишь штурм пражского оплота?» «Конечно», — удивился тот. «Как такое забыть? Ты ведь сам мне сказал его тогда взять. Но я хотел тебе сказать, что твой сын сбе...» «А тебя они не снятся». «Кто?» «Убитый тобой». «Ты задаешь мне странные вопросы, Александр», — настороженно сказал Жан. «С тобой точно все в порядке?» «Да». Командер отпил из бутылки. Сделав несколько крупных глотков, он потом перевернул бутылку и вылил содержимое на голову. Растерев шею и затылок, он спросил у стоящего первого помощника. «Так где мой сын?» «Он сбежал этой ночью», — сказал Жан, потупившись. «Как?» «Вырубил двоих конвойных на джипе у окраины лагеря, забрал их машину». «Знаете, где он сейчас?» «Мы выпустили охотников по следу», — кивнул первый помощник. «Далеко не уйдет. Мы вернем его тебе, командор». «Очень на это надеюсь». Смирнов покрутил в руках небольшой черный прибор, показывающий движение маленькой желтой точки. Посмотрев на первопомощника, он спросил «Что-то еще?» «Прибыл моторизованный отряд первого первокомандра», — ответил тот. «Завтра вечером армия будет здесь. Скоро штурм цитадели, Александр». «И именно поэтому нужно сделать так, чтобы во время штурма в цитадели не было моего сына, Жан. Понимаешь?» — спросил Смирнов. — Да. — Иди. Командер не отрывался от все удаляющейся желтой точки на экране. — Есть, командер? — Погоди. Смирнов отложил прибор и посмотрел на первого помощника. — А кто охранял выход из самой палатки? Они живы? — Да, — он улизнул из палатки незамеченным для двоих конвойных, — неохотно ответил Жан и сразу поспешно добавил. — Это опытные воины, Александр, один из них и мой дальний родственник. «А мне ты не захотел рассказывать специально, да?» «Думал, я пропущу мимо ушей, услышав только то, что он забрал машину, и вы теперь его ищете?» «Спросил Смирнов. А потом штурм крепости, можно было бы свалить вину при случае на кого-нибудь из погибших?» «Без потерь, ведь мы все равно не возьмем этот оплот». «Да и не стал бы я потом уже спрашивать, кто его проворонил, если бы вы вернули его обратно. Такой план, Александр...» «Я не хотел тебя обмануть. Просто хотел умолчать», — кивнул командор. «Передай своему дальнему родственнику, Жан, и второму конвойному, чтобы они убили кое-кого для меня». «Кого?» Жан едва сдерживал улыбку. «Раз командор дает задание, значит, у провинившихся еще есть шанс». «Друг друга», — ответил командор и вышел из палатки.